Глава 33. Катя в книжном магазине. Лучший пророк в современном мире, роскошная баба с распутным взглядом, длинными ногами и крутой задницей. Голливудская дива Шэрон Стоун навеки вбила в сознание миллионов, что основной инстинкт человека — стремление к сексу и к убийству себе подобных. Жизненный опыт и неплохая теоретическая подготовка подсказывали Кате, что это не совсем так. Главное в жизни человека, особенно мужчины, Это стремление получить наиболее высокий статус. Если перевести эту мысль на русский народный, получится очень просто и убедительно. В нашем деле – главное понты». «Странно. Многие думают, что понты лучше всего умеют гнать гопники из семей потомственных алкоголиков. Полная чушь. У пролетария, даже самого гениального, шансов пробиться наверх гораздо меньше, чем у рассверепевшего идиота из высшего общества», продолжал размышлять Катя, бродя между книжных полок. Но природа давно бы ликвидировала людей как враждебный класс, если бы не существовало способов прорыва наверх небольшой части способных людей снизу. Как стать суперлидером? На каждого победителя в этой гонке за статусом приходится по миллиарду проигравших. Впрочем, со сперматозоидами дело обстоит так же. Эти проигравшие, впрочем, не смогут внить свои неудачи внешние силы несправедливой системы. Им придется честно признать, что проиграли они только из-за личных недостатков». Эти мысли Катя навеяла окончательное расставание с Красновским. Дело вроде бы прошлое, но девушка очень тяжело воспринимала свое теперешнее одиночество. «В каком действительно зверинце мы живем?» Подумала Екатерина, глядя на толпу окруживших очередного кумира-поклонниц, жаждущих автографа. Дело происходило в крупнейшем московском книжном магазине Библия Глобус, куда частенько наведывалась Катя за очередными книжными новинками. Читать она просто обожала. Сегодня она выбрала пару новых книг из серии «Интеллектуальный бестселлер» и «Людской зверинец» ее любимого Десмонда Морриса. Когда она спустилась со второго этажа, то была весьма озадачена картиной, приставшей перед ее глазами. Оказывается, в холле магазина проходила презентация новой книги «Консультант». Автор этого налогового триллера, как было заявлено на афишах, Стас Савильев купался в лучах своей славы. А дамочки в возрасте от 20 до 55 лет буквально пожирали его глазами. Было видно, что это не первый его публичный опыт, и определенная категория фанаток явно подсела на все, что пишет, произносит, вещает их обожаемый мужчина. «Стоп!» Катя разглядела наконец этого знаменитого писателя. Сказать, что она испытала шок, было бы слишком мягко. «Это тот самый Стас, под капот Лексуса, которого она рухнула не так давно. Ощущение возбуждения от совместной поездки с места происшествия до ее дома вдруг нахлынуло снова». «Вот так, значит, да. Ты еще и писатель. Очень любопытно». Катя тихонько отошла в сторону, краем глаза продолжая наблюдать весь этот нездоровый ажиотаж. «Ну уж, дудки, в эту толпу я точно не полезу. Ни к чему мне такая конкуренция. Лучше незаметно куплю это гениальное сочинение и внимательно ознакомлюсь. Похоже, мой первоначальный диагноз был преждевременным», — решила про себя Катерина. И, прихватив Томик с яркой надписью «Консультант» на обложке, решительно направилась к выходу. Бухгалтер в третьем поколении, три высших образования, кандидат экономических наук, директор аудиторской компании «Фронда». Так вот, кто этот красивый и сильный зверь Стас Савельев, фотография которого красовалась на обложке книги, купленной сегодня в «Библиоглобусе». Его захватывающие истории современной жизни аудиторов, рейдеров, политиков, директоров предприятий, налоговых инспекторов и бухгалтеров увлекли Катю. Она на одном дыхании проглотила все 400 страниц. Хотя тема аудита и тонкостей налогового законодательства особенно не задевала Катерину, она сумела оценить другие вещи. Качественно закрученный сюжет, узнаваемые типажи, тонкие иронические отступления дали понять, что парень далеко не так прост, как могло показаться с первого взгляда. «Не ворал, значит, про диссертацию», — подумала Катя. «С головой у него тоже все в порядке, и не только с мужской харизмой. Скорее всего, это тот случай, один на миллиард, когда благодаря собственным способностям Человек смог подняться на вершину социальной пирамиды. Удачливый охотник за статусом. Молодец. Уважаю. А все-таки он должен мне позвонить. Я верю в это. Это именно тот человек, который нужен мне сейчас. А если я сформулировала это в своих мыслях, все обязательно случится так, как я задумала».